И старый черт еле дышит уже, а все ему не имется. Не всех еще в жизни продал. Любопытно, однако, бывает послушать, когда летом к вечерку сползается несколько таких ветеранов Второй мировой потолковать, вспомнить молодость. Мы, значит, на одной стороне реки, за мостом, а они как попрут оттуда. Не ждали, значит, нас, но мы им тут дали жару. «А ты у кого тогда был дед?» «Вставишь невзначай, у красных или у немцев?» «У немцев... Э, нет, у советских... стоим Нет, все-таки вроде у немцев. А ну, тебе не мешай, дай досказать!» В лагере я пробыл недолго, чуть меньше года. С первых же дней началась за мной охота. Почему не встаешь, когда входит начальник? Почему не снимаешь шапку? Почему не там встал, не здесь сел? не туда пошел. Рядом с тобой будет стоять другой, ему ничего. Тебе же наказание, лишение ларька, свидание, изолятор и тому подобное. Перед тем, как этапировать в лагерь из Владимира весной 73-го, меня опять увезли в Москву, в Лефортово. Формально допрашивать, как свидетеля по делу Якира. Фактически уговаривать раскаяться. Все-таки мой суд... И вообще дело с разоблачением психиатрических злоупотреблений имели значительный резонанс в мире. Не настолько значительно, к сожалению, чтобы остановить психиатрические расправы и принудить власти освободить меня. Всемирный психиатрический конгресс в Мексике трусливо уклонился от обсуждения нашей документации. Но все-таки достаточный, чтобы заставить их искать выход. Как всегда, они рассчитывали выйти из положения за наш счет. Работники КГБ в разговорах со мной признавали теперь, что судили меня неправильно, не надо было судить, и готовы они сейчас исправить эту ошибку, выпустить меня, но я, видите ли, должен им помочь, письменно покаяться, попросить помилования. Получалось совсем смешно. Мы виноваты, а ты извинись. Убедившись, что такой выход для меня неприемлем, они еще больше снизили требования. По их словам, достаточно мне отказаться от какой-либо общественной деятельности в будущем, не говоря ни слова о прошлом или об убеждениях, и в лагерь ехать не придется. Но если вам так не нравится слово «помиловать», напишите «прошу освободить». И тут же намекали, что не станут препятствовать моему выезду за границу, а там делай что хочешь я опять отказался этот вопрос я решил для себя раз и навсегда в семьдесят м году и больше не хотел к нему возвращаться тут уже они потеряли терпение чего же вы хотите неужели так приятно сидеть в тюрьме я объяснил что Создавшееся положение меня вполне устраивает. Сижу себе, книжечки почитываю, а в это время им на голову сыплются то протесты, то демонстрации, то резолюции. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, смогу ли доставить им столько неприятностей на воле, как самим фактом пребывания в тюрьме. Заметьте, я к вам на переговоры не просился. Вы меня сами привезли, стало быть, вы больше заинтересованы освободить меня, чем я освободиться. Впрочем, я согласен принять ваше предложение и от деятельности отказаться и уехать. Но прежде вы полностью откажетесь от психиатрических преследований инакомыслящих, публично осудите этот метод, освободите людей из психушек и накажете виновных. В сущности, Вся моя так называемая деятельность состояла прежде всего в борьбе с психиатрическими злоупотреблениями. Если вы теперь от них откажетесь, мне действительно нечего больше делать. И помилование не надо, а протестуйте мой приговор, как положено, по закону. Это заявление их возмутило до крайности. Вы что, собираетесь нам диктовать? Говорить с нами с позиции силы не выйдет? Смотрите еще, сами попроситесь. Путь для помилования вам всегда открыт. Думайте, размышляйте, а мы вам поможем не забыть о нашем предложении. С таким напутствием я и уехал в лагерь. Последняя фраза звучала довольно зловеще, обещала мало приятного. В лагере же и помимо этого обстановка была напряженная. Фактическими хозяевами были офицеры КГБ, Администрация только исполняла их волю. Изоляция полная, каналов на воле никаких, климат тяжелый, североуральский. Прибавьте сюда откровенный произвол и отсутствие настоящей медицинской помощи, и тогда станет понятно...